«Хей! Hey, довольно, товарищ Куц!» С некоторой строгостью сказал Псмит. «Я вас расслышал с первого раза. И могу ли я напомнить вам, что эту вашу привычку выскакивать неведомо откуда и возглашать «хей!» hey, необходимо побороть? Камердинерам положено ждать, пока их не призовут звоном колокольчика. «То есть так мне кажется, ибо, сознаюсь, до нынешнего дня коммердинерами я не обзаводился?» «И не обзавелись бы, будь моя воля!» — отозвался мистер Куц. Смит поднял брови. «Откуда такая брюзгливость?» — осведомился он. «Или вам не нравится быть коммердинером?» «Нет, не нравится. Вы просто меня изумляете».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 так значит я буду прав заключив что вы примчались сюда фырка и горцуя и пробудили меня от снов на его для того лишь чтобы заручиться моим сочувствием мистер кутц устремил на него мрачный взор я пришел сказать тебе что ты себя очень умным воображаешь очень мило с вашей стороны расрогганно отозвался псмит чудесный комплимент за который я весьма признателен пушку «У меня ловко отобрал, да? Ну, раз вы сами об этом упомянули, то о, да. И теперь, конечно, думаешь, что ведешь ожерелье у меня из-под носа. Ну, так вот, не недоваренному стручку вроде тебя меня не обойти». «По-моему, — сказал Смит, — я различаю в вашем тоне недобрую ноту. Неужели мы не можем быть профессиональными соперниками без того, чтобы нас разделял дух вражды?» Сам я отношусь к вам с доброжелательной терпимостью. Ну ладно, упряжь его. А где спрячешь? А не так просто, можешь мне поверить. Я тебе вот что скажу. Я твой коммердинер, так? Значит, я могу входить к тебе в комнату, прибирать там, когда хочу, так? Да уж так. Что могу, то могу, хоть ты тресни, и ты уж мне поверь, бил. Вы все еще упорствуете в заблуждении, будто мое имя Уильям? И уж ты мне поверь, Бил, если это ожерелье пропадет, и пропажу строй, не я, то прибирать я начну, так что у тебя в глазах заребит. Я твою комнату частым гребнем прочишу, вот и прожу это дело. Да хорошенько, понял. Эдвард Куц, угрюмо пройдя через вестибюль, зловеще исчез за дверью, обитый зеленым сукном. Холодному рассудку еще предстояло осознать, что в своем желании дать врагу по рукам он допустил некоторую промашку и только настрожил противник. Пока же он думал, что это замечательное описание ситуации собьет Смита Форс, и упивался мыслью, что вставил ему хорошего фитиля. Причем был не так уж далек от истины. Этот аспект операции прежде в голову Смиту не приходил, и снова опустившись в кресло, он признал, что тут есть пища для размышлений. О том, как поступить с ожерельем, будь оно попадет в его руки, он определенных планов не строил. Как-то само собой разумелось, что он где-нибудь припрячет ожерелье, в ожидании, пока они завершатся. Первые лихорадочные поиски. И только теперь он осознал, как нелегко найти надежный тайник вне стен его комнаты. Мистер Куц был вполне прав, рекомендую хорошенько проживать это дело. Десять минут Смит его жевал, и поскольку загнать в угол способного человека почти невозможно, по истечении указанного периода его осенила идея. Он восстал из кресла и позвонил.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 Чтобы доставить мне удовольствие, не отступал Смит. Что же, сэр, очень любезно с вашей стороны поинтересоваться? Обычно все начинается с тупой стреляющей боли в правой стороне брюшного пресса от 20 минут до получаса после еды. Симптомы...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 «Пепсидиан Паркса», — тотчас сказал Псмит. «Сэр, вот что вам требуется. Пепсидиан Паркса. Он вас мигом поставит на ноги». «Я запишу это название, сэр. О таком целебном средстве я еще не слышал. И если мне будет дозволено», — добавил Бич, устремляя на своего благодетеля тусклый, но полный обожание взгляд.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 в уединенной хижине на берегах Соскочевана в милях и милях от ближайшего человеческого жилья. Я таков, бич, мне необходим стимул великих вольных просторов. Когда я нахожу среди мне подобных, вдохновение чахнет и гибнет. Ну, вы знаете, как бывает, если вокруг люди. Только сядешь пописать, как кто-нибудь входит, плюхается на стол и начинает... распространяться о себе. Всякий раз, чуть распишешься, тут же вламывается какое-нибудь чуждое воздействие ему муза скукоживается. Вы понимаете, что я имею в виду? Да, сэр, сказал Бич, чуть-чуть сглакивает.